Глава пятьдесят 55. Скорчившись на диване у Тифен и Сильвена, Летиция без конца всхлипывала. не в силах взять себя в руки. Как Давид мог такое сделать? Куда он увез мило? Что у него за намерения? Как ей выжить без сына и без мужа? Ей казалось, что еще одну минуту без ответа на эти вопросы она не переживет. И хуже всего то, что до конца этой ночи вряд ли удастся получить о них хоть какое-то известие. Если уж Давид воспользовался ее отсутствием, чтобы уехать, Вряд ли он даст о себе знать всего через пару часов после отъезда. Теперь она в доме соседей, тех самых, с кого началось ее схождение в ад. Тифен сидит с ней рядом и ласковыми уговорами пытается ее успокоить и обнадежить. Они вернутся, не волнуйся. Ярость иногда вытворяет с нами черти что. Уж мы-то с тобой это хорошо знаем. Ночь приносит утешение. и на завтра ты уже будешь уверена, что они вернутся. Если хочешь, можешь остаться на ночь здесь. Переночевать здесь? Где? На кровати Максима? Ни за что. А потом... А потом иные образы всплыли в мозгу у Летицы. Её постель, холодная и пустая без Давида. В пустые комнаты, пустой дом. И эта ночь. которой нет конца. И тогда Летиция поняла, что вернуться сейчас домой, где нет ни Мило, ни Давида, ей не хватит ни сил, ни мужества. И в этот момент она перестала сопротивляться. И ей стало все равно, что с ней будет дальше. «Пойду приготовлю тебе отвар, чтобы ты хоть немножко поспала». В тот момент, когда Тифен встала и отправилась на кухню, В дверном проеме возник Сильвен. Тифен глазами о чем-то его спросила, и он в ответ еле заметно кивнул. Она вышла из комнаты, Сильвен за ней. «Что ты собираешься сделать?» — спросил он с тревогой, когда они отошли достаточно далеко. «То, что намечено». Сильвен прикусил губу и застыл в растерянности. Не обращая внимания на смущение мужа, Тифен возилась на кухне. Поставила кипятиться воду, приготовила чашку, достала из шкафа пакет с травами для отвара, выдвинула ящичек и зачеркнула полную чайную ложку смеси мяты, липы и вербены. Сильвен стоял, не двигаясь, и только озабоченно следил за тем, что делает жена. Она выдвинула еще один ящичек, достала оттуда тюбик лексамила, вскрыла его. и достала три таблетки. Лексамил — одно из торговых названий бромазепама, транквилизатора, в больших дозах, оказывающего сильное угнетающее действие на нервную систему. Потом подумала и достала четвертую. «Иди посмотри, что она делает», — бросила она Сильвену, чье присутствие начало ее раздражать. «Тифен, вернись к ней!» Он вздохнул и повиновался. Когда он уже выходил, она снова окликнула его. «Сейчас не момент сдаваться, Сильвен». Он обернулся и посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Наш уговор в силе?» — не унималась она. «Не беспокойся». Он вышел в гостиную к летице. Оставшись одна, Тифен истолкла в порошок четыре таблетки лексамила и сразу высыпала их в чашку. В этот миг раздался свисток чайника, извещавший о том, что вода вскипела. Она надела кожаную перчатку и вылила в чашку кипящую воду. Лексамил сразу растворился. Прежде чем опустить туда пакетик с чаем, она помедлила, а потом улыбнулась. То не была улыбка ни злорадная, ни торжествующая, нет. то была улыбка ясная и умиротворенная. Минут через пять она вытащила пакетик из чашки. Теперь две ложки сахара. Ну, вот все и готово. Когда Тиффен вошла в гостиную, Сильвен сидел на диване рядом с Летицей, на том самом месте, где не так давно сидела она. Летиция перестала плакать и неподвижно смотрела перед собой покрасневшими, в черных кругах теней глазами. Оба молчали. Сильвен уставился на свои ноги, время от времени поднимая смущенный взгляд на Летицию, которая, похоже, вообще ничего не замечала. На какой-то миг Тифен вдруг решила, что Сильвен все рассказал соседке, и ужаснулась. Она быстро подошла к ним, стараясь привлечь внимание мужа. Он поднял голову, и их взгляды встретились. По его взгляду она поняла, что он никому ничего не расскажет и пойдет за ней до конца. «Вот, Летиция, выпей. Это поможет тебе заснуть». Та вздрогнула, словно покидая другое измерение, а Тифен опустилась на колени и протянула ей чашку. «Что это?» — спросила она хриплым, каким-то скованным голосом. «Настой мяты, липы и вербены». Тебе сразу станет лучше». Летиция взяла чашку, отпила крошечный глоток и потянулась к столу, чтобы поставить ее. Тифен движением руки удержала чашку, побуждая ее выпить настой. Летиция безропотно послушалась, абсолютно безразличная ко всему, что происходило вокруг, и выпила еще глоток, на этот раз побольше, потом еще и еще. Тифен деликатно, но твердо подталкивала чашку к ее рту. «Надо выпить все», — успокаивающим голосом шептала она. «Ты сразу почувствуешь себя лучше». И Летиция выпила всю чашку до последнего глотка. Совсем близко она увидела лицо Тифен, которое ласково ей улыбалось. Увидела, как она взяла у нее из рук пустую чашку И осторожно поставила на стол в гостиной, рядом с детской медицинской картой, с картой мальчика по имени Максим Женьё. Вид этой карты разорвал ей сердце. Воспоминания о маленьком мальчике, которого она уже никогда не возьмет на руки и не прижмет к себе, не увидит, как он смеется, как засыпает, так сдавило ей грудь, что она начала задыхаться. А потом, на секунду, которая показалась ей вечностью, лица Мило и Максима слились воедино в пелене слез, застилавших ей глаза. Она подумала, что ее разум шутит с ней очередные шуточки. Но тут веки ее отяжелели, словно под грузом в тону, И через несколько минут она уже спала тяжелым сном без сновидений. Как только Тифень удостоверилась, что Летиция в ближайшее время не проснется, она быстро вышла в кухню и появилась несколько секунд спустя, держа в руках тюбики с таблетками и коробочки с прессованными лекарствами, Зальдипеном, Ксанаксом и Эфексоном, и глиняную миску с каким-то серым порошком. Зальдипен, Ксанакс и Эфексон, транквилизаторы и антидепрессанты. Она знала, что эта смесь не оставит Летиции и малейшего шанса. «Иди сюда, помоги мне», — попросила она Сильвена. Он оставался рядом с Летицей, словно стерег ее. Потом поднялся с места, подошел к жене и принялся один за другим освобождать пакетики от алюминиевой оболочки. Сифен их забирала и быстро вскрывала. Набралась изрядная доза примперана. сильного противорвотного средства. «Принеси мне бутылку виски». Сильвен повиновался. Когда Тифен получила бутылку, она налила в стакан порцию ароматной жидкости, всыпала туда порошок из глиняной миски и все тщательно перемешала. «Приподними ее». Она говорила спокойно и сосредоточенно, без малейшей агрессивности или нажима. Сильвен направился к летице. неподвижно и обессиленно распростертой на диване, и посадил ее. К ним подошла Тифен. С величайшей осторожностью она методично, маленькими порциями, стала вливать смертельное питье в горло летицы, после каждой порции закидывая ей голову назад, чтобы жидкость легче стекала в гортань. Когда стакан опустел, Тифен и Сильвен с любопытством осмотрели безжизненное тело Летицы. Казалось, она крепко спала. На ее лице поблескивали капли пота, которые только подчеркивали его пугающую бледность. Дыхание ее стало неровным, грудь поднималась рывками, и интервалы между этими рывками с каждой секундой становились все длиннее. Прошло минут двадцать. и она совсем перестала дышать.